«Лично я ничего не вижу», — разочарованно сказала Кристина. «Пыль, пыльный пол и пыльный хлам. Ты уверен, что тебе вообще не почудились какие-то голоса? Или сколько там было голосов? Один?» Они стояли в коридоре второго этажа у открытых настиж дверей гостевой комнаты. Виктор поймал себя на мысли. «Как странно, что в дом приехало столько гостей, а такая большая спальня, которая специально предназначена для приезжих, пустует» а еще укорил себя за то, что не подумал об этом раньше. В гостевой комнате все было по-прежнему. Серая унылость и нафталиновая затхлость. Картины, завешенные полотнищами, мебель в посеревших чехлах, а дохлых мух на подоконнике, кажется, лишь прибавилось. «Ты права», — признал Виктор с каменным лицом. «Разумеется, мне почудилось. Как и то, что папа исчез, как и то, что Бигель открыл мне двери дома». Как и еще множество других вещей, в существовании которых я пытался тебя убедить, а ты не верила. В том, что ты король занут, меня убеждать не надо, проворчала Кристина. Ты будешь еще долго ждать? Люди, которые могут долго не поддаваться любопытству, стареют раньше. А я просто не любопытен. Расскажи это кому-нибудь другому, мистер, я расследую все, что мне кажется странным. Хватит болтать. Ты будешь это делать или нет? Если нет, то я иду спать. Виктор не стал отвечать. Он крепко сжал в пальцах старый ржавый ключ. Витая головка этого ключа представляла собой сложное переплетение шипованных цветочных стеблей, а на стержне было выгравировано «Эйган фелас ауи». Хоть Виктор и не понял смысл незнакомых слов, но сразу же догадался, что это что-то по-ирландски. Лишь только увидев эту надпись на неизвестно каким образом оказавшемся в его пиджаке ключе, Он мгновенно понял, что этот ключ открывает. С глубоким вздохом Виктор закрыл дверь гостевой спальни. Проверил, хорошо ли она закрылась, до конца ли повернута ручка, нет ли зазоров. Почему-то в данный момент все эти мелочи казались ему невероятно важными, как и мерзкая, словно постель, выложенная мокрым кафелем из ванной, предчувствие. Ему вдруг перехотелось проверять свою догадку. Ему перехотелось открывать эту дверь еще раз. Кристина нетерпеливо засопела. Виктор поглядел на нее в надежде получить хотя бы какую-то поддержку. Ему вдруг стало страшно. «Давай же!» — больше приказала, чем подбодрила сестра. Виктор засунул ключ в замочную скважину до упора. Тот подошел. Затем проверил, крутится ли он. Ключ крутился. Виктор сделал один оборот, сделал второй. Каждый сопровождал щелчок. Осторожно взявшись за ручку, Виктор повернул ее. Преступно медленно, как казалось Кристине, он потянул дверь на себя. Догадка Виктора подтвердилась мгновенно и непреложно, как удар киркой по затылку. Гостевой спальни как не бывало. Ее место нагло и бесцеремонно занимала собой другая комната, темная и сырая. Чего здесь точно не было, так это пыли. И стоило двери открыться, как в коридор потянуло болотной влагой и отвратительной затхлостью. Запах стоял, как на дне почти полностью высохшего колодца, разве что жабы не квакали. «Это что, вторая спальня тетушки Рэммуры?» — восхищенным шепотом спросила Кристина. «И как ты можешь сейчас шутить?» — хмуро пробормотал Виктор и шагнул в комнату. В темноте почти ничего нельзя было разобрать, разве что забранное кованой решеткой окно — до очертания громоздкой и башнеобразной мебели. В дальнем углу, там, где сходились две стены и потолок, тьма была еще гуще, чем во всей комнате. Благодаря тусклому свету, льющемуся из коридора, Виктор решил, что весь тот угол затянут паутиной. По крайней мере, в первое мгновение он подумал, что это паутина. И неудивительно, прямо из стены и потолка росли тонкие нити, сходящиеся к огромному кокону, который подрагивал в них и чуть заметно покачивался. Внутри кокона кто-то находился. «Это он», — прошептала Кристина. «Тот, кого я видела». Приглядевшись, Виктор различил торчащую из кокона голову. Она имела странную форму. Ему показалось, что из нее растут шипы. «Иди в мою комнату и принеси лампу». «Что? Сейчас? Я тебя здесь не оставлю». «Быстро!» — сквозь зубы велел Виктор. По его тону Кристина поняла, что сейчас не тот момент, когда нужно спорить, и стремительной птичкой выпорхнула за дверь. Виктор стоял на пороге до самого ее возвращения. Он не решился приблизиться к пленнику в полной темноте. Кто знает, что еще могло находиться в комнате. Кристина вернулась. В руках она держала уже зажженную керосиновую лампу с его письменного стола. Стоило сестре подойти... Мрак, укрывающий помещение, немного рассеялся, но лучше бы он этого не делал. То, что открылось Кендлом, пугало. Комната, которая скрывалась под личиной гостевой спальни, была самым настоящим застенком. И вовсе не по причине ее месторасположения относительно спальни Виктора. В этой темнице страдали и умирали люди. Это ощущалось здесь во всем. Спертый и вонючий воздух в комнате обдавал отчаянием. Стены были сплошь обиты бурой тканью с едва читающимся узором в виде лилий и чертополоха. Эти обои в некоторых местах зияли прожженными проплешинами и выглядели столь древними, будто комната появилась здесь еще раньше, чем сам дом. У окна стоял огромный резной гардероб с точенными дверцами, бронзовыми витыми ручками и даже башенками. Его украшал резной орнамент в виде листьев плюща. В углу примостилась пианино, напоминающая отросшую от грязно-бурой стены опухоль. Напротив пианино замерла, словно скальный утес посреди моря, старинная кровать с истлевшим пологом. Все пространство под ней было заполнено костями. Хватило одного лишь взгляда, чтобы понять — человеческими. И их там было так много, что они даже вываливались из-под дубовой рамы. Потрясенная Кристина зажала рот рукой. Виктор дернул головой, но не позволил себе даже отшатнуться. Сейчас, когда рядом сестра, он должен быть храбрым. В углу под потолком действительно висел человек. Сплошь обмотанный алыми нитями и теми же нитями, привязанный к стенам, он едва мог пошевелиться в своих путах. На его руках ржавели суставчатые латные перчатки, а на ногах остроносые кованные башмаки, в которые были заправлены засаленные коричневые штаны. Больше на нем не было ничего, если не считать короны с длинными, не менее чем два фута каждой, зубцами. «И как она не спадает с его головы», — подумал Виктор. «И как такие тонкие нити удерживают его во всем этом железе!» На кровати были груды свалены вещи и оружие пленника. Камзол, тяжелый с виду плащ, доспехи, меч и арбалет. Все порченное временем и ржавое, словно долгое время хранилось в земле. Запах, который шел из комнаты, внутри оказался еще сильнее, и исходил он от незнакомца. «Как будто этот человек целый год провел в куче опавших листьев», вспомнились Виктору слова Кристины на интервью в брауни Ин. «Точнее и не скажешь». Свет не только позволил кэндлам увидеть того, кто находился в комнате, но и ему увидеть их. Стоило огню лампы упасть на лицо пленника, как он задергался в своем коконе. Виктор и Кристина, не сговариваясь, отшатнулись, но нити, несмотря на всю их кажущуюся непрочность, держали надежно. «Горящие слезы, вываренные из черной крови!» — закричал незнакомец, и его крик резанул обоих кэндлов по ушам. «Горящие слезы!» «Не кричите! Хватит!» Виктор захлопнул дверь, чтобы никто в доме, не дай бог, не услышал. Незнакомец не повиновался и дергаться не прекратил. Он продолжал вещать свою бессмыслицу. «Горящие слезы, вываренные из черной крови!» Проскрипел пленник, не сводя безумных глаз с лампы в руках Кристины. «Горящие слезы!» «Что?» Виктор недоуменно поглядел на сестру и вдруг понял, что речь идет о керосине, а черная кровь — это, вероятно, нефть, из которой его получают. «Думаю, он спятил», — прошептала Кристина, но пленник ее услышал. Еще одна Кейлех! В отчаянии провел он, прожигая Кристину ненавидящим взглядом. Да смилуется надо мной печальная пустошь. Кристина ничего не поняла. Что он говорит? нахмурилась она. Как он меня обозвал? Кейлех это значит ведьма, пояснил Виктор. Ничего не говори, мгновенно оборвал он попытки сестры что-то на это ответить. И тут его осенило. Тайна исчезновения ирландских словарей раскрылась сама собой. Очевидно, все устроила мама, чтобы избежать излишних недоразумений, вроде беготни младших кэндлов по коридору с воплями «Мам, тут кто-то обзывает тебя ведьмой за стенкой! Мам, тут кто-то сыплет проклятиями по-ирландски!» Виктор расхрабрился и подошел ближе. Кристина осторожно шагнула за ним. Свет лампы полностью вырвал из темноты лицо пленника. Оно было узким, отощавшим. Скулы выпирали, щеки напротив ввалились, а челюсти под кожей проступали пугающе четко. Сама кожа незнакомца пепельно-серая казалась невероятно сухой. Глубоко посаженные глаза, зло и колко выглядывали из-под тяжелых век. Над ними нависали темно-красные мохнатые брови. Такого же цвета волосы, слипшиеся от пота, неровными прядями свисали с его головы, которая... Виктор вздрогнул. Вопрос о том, как именно может держаться на голове такая высокая корона, отпал. Зрелище было жутким и невероятно мерзким, и в животе начинало мутить от одного только взгляда на это. Красноволосого пленника пытали, судя по всему, очень давно. Ржавая корона была то ли вшита, то ли вплавлена в его голову, а кожа, покрытая сморщенной сеткой ожогов, давно вросла в нее. То же обстояло и с латными перчатками. Их заварили прямо на его руках. До самых локтей тянулись чудовищные ожоги. Помимо этого, все тело пленника было покрыто шрамами. Самый длинный из них, очень старый, белоснежный и при этом грубо сшитый, располагался на боку слева и наискось шел поперек ребер. Из-под уродливого рубца явственно выпирала кость, судя по всему, неправильно сросшаяся. Красноволосый пленник кашлял и хрипел. Его грудь судорожно и надрывно сокращалась с такой силой, что кожа в любой миг грозила лопнуть и разорваться на ребрах. Бурая пена проступала на нещадно потрескавшихся губах. «Не подходи близко, вдруг он заразный», — предупредила Кристина. Но брат не послушал и сделал еще шаг. «Зачем ты явился?» — прохрипел пленник, из-под лобья глядя Виктору в глаза, и в его голосе отчетливо почудилось царапание древесных ветвей парами окна. «Забрать мою душу?» Кажется, он испугался Виктора, поскольку снова задергался в своем коконе. На сей раз в безуспешной попытке отстраниться. При этом все его мышцы напряглись, а глаза налились злобой и отчаянием. «Пусть явится сама Кайлех и вырвет мне горло крюком!» прорычал он, словно загнанный в капкан зверь. «Пусть освежует и вставит горящие свечи мне в уши! Пусть делает, что хочет, но не забирает душу! Не забирай мою душу!» Что? удивился Виктор. Зачем мне ваша душа? Успокойтесь, и прошу вас, не кричите. Мы пришли помочь. Если не душа, тогда что? Да не слушай его! Кристина попыталась возвать голосу разума. Он точно спятил. Недаром мама его упрятала. Крюки, свечи, свежевания. Что за ужасы? И тут Виктору стало дурно. То ли из-за затхлости за стенка, то ли пленник действительно его чем-то заразил. В глазах помутилось. Виктор покачнулся точь-в-точь, точь, как недавно в гостиной. Он поглядел на подвешенного в нитях незнакомца, и тот уже не выглядел, как прежде. Уродливое, но до сего момента человеческое лицо изменилось. Рот превратился в пасть, и клыки перестали в нем умещаться. Зрачки удлинились и стали напоминать птичьи. Также вырос и нос. Он загнулся крюком и покрылся кровью, как будто его рвали когтями, или же пленник использовал его в виде пишущего пера и окунул в багровые чернила. Длинные красные волосы зашевелились и поднялись точно живые, они обвили железную корону. Вокруг головы жуткой твари начал клубиться туман, а ноги и руки закутались в дым. Кожа на месте сердца почернела, и по ней во все стороны зазмеились смоляные разводы вен. Они начали расслаиваться и ветвиться, постепенно затягивая все тело пленника покрывая его сетью. Наваждение прошло столь же внезапно, как и появилось. Перед Виктором по-прежнему висел истерзанный красноволосый пленник с пепельно-серой кожей. «Вы ведь не человек, верно?» — спросил Виктор. «Что ты такое говоришь?» — удивилась Кристина. «Конечно он...» «Я не происхожу из рода людей, как всякий лех в этом доме», — с дрожью в голосе от чудовищной смеси собственных злобы и бессилия произнес пленник. «Мой народ зовется Дорха Крой, темные сердца!» «Кровавые гоблины!» — испуганно прошептала Кристина. «Я читала». «Меня сегодня уже ничто не удивит», — поморщился Виктор. После выхода к Бигля, трюков Петровский и исчезновения отца, даже гоблин в гостевой комнате уже не кажется чем-то таким уж. «Пусть отсохнет язык того, кто еще раз произнесет это слово!» — скрежетнул зубами пленник. «Гоблин?» Люди называют вещи не так, как они зовутся, а так, как им хочется, чтобы они звались. Они непочтительно относятся к тому, чего не понимают, пока им не вырвут сердце. Вы ничего не знаете. Даже черного зверя, которому скармливают человеческое горло, вы называете псом. Но сердце зверя — это не то же самое, что песье сердце. А я даже здесь, даже связанный, все равно остаюсь Дорхакрой. «Что ты можешь знать о гордости, Фэр? Что ты можешь знать о подлинном горе?» Он поморщился и перевел. «Человек!» Я слышал ваш голос из-за стены. Вы жаловались на... «Я не жаловался!» Оборвал его пленник, и Виктор вдруг почувствовал боль в висках, как будто их кольнули острые шпоры. «Никто из моего рода не жалуется. Нам набивают легкие гвоздями и подковывают босые ноги, но мы не жалуемся». Я горевал и проклинал. «Прошу прощения», — кивнул Виктор, и боль тут же отступила. «Вы правы». «Зачем ты явился сюда, Фер? Гляс? Пленник промолчал. Он отвернулся и поглядел в зарешеченное окно. Ночь не ответила ему, поэтому он снова уставился на человека перед собой и одарил его презрительной усмешкой. «Это то, что живет в твоем сердце». — сказал он. — Это одежда, которую ты носишь, и глаза, которые глядят на меня. — Это цвет, — догадалась Кристина, — зеленый. Он назвал тебя зеленым человеком. — Зачем вы явились сюда? — повторил свой вопрос пленник. — Вы — те самые палачи Кейлех, которые отведут меня к месту казни? Тварь из ветров, ночей, фонарей, падающих листьев и тумана распнет меня на дыбе и вырвет ребра железными клещами? «А маленькая Кейлех будет резать мои глаза острой бумагой?» «Что?» — Виктор вздрогнул. «Нет, мы не собираемся вас казнить. Мы хотим помочь». «Помочь?» — удивился пленник. Он не верил. Полагал, что это очередная изощренная пытка его тюремщицы. «Вы ведь хотите сбежать?» — спросил Виктор. «На взморье. Муир. Как там было дальше? Которые сыто и голодно одновременно». «Это мои слова». «Я услышал их через стену и пришел освободить вас». «Если это так, то...» — начал было пленник, поддавшись вперед. Глаза его загорелись опасным блеском. В них тлели искры злобы, которые все разгорались и могли вылиться в любую подлость. «Нет!» — воскликнула Кристина. «Нельзя его освобождать! Он ведь даже не человек! Мы не знаем его!» «Мое имя Иоран Ри!» Голос пленника походил на скрежет металла по точильному кругу, а его имя прозвучало, как треск пламени, в который швырнули щепотку пороха. «Железный король», — сказал Виктор. «У меня больше нет королевства», — хрипло проговорил пленник. «Осталось только имя». Мятежники захватили власть. «Фуиртеах из рода Круаллах Крой взошел на трон, убив девятерых враньих Шалей. Им перерезали глотки и сбросили с моста в пропасть ров у моего дома. Вся моя семья мертва. Граш Грехар, королева-мать. Ее заперли в чугунном колоколе и начали звонить. Язык колокола изломал ее тело. Шантахенар, королева и моя супруга. Ей вырвали зубы и вырезали глаза, а в глазницы влили расплавленный металл. Хеат, Виу, Триу, Сеатру. Суижиу, Сеу и Сеахту. Семеро моих детей. Их убивали по очереди. Первым был Хеат, мой старший сын. Ему скормили зубы его матери. Они разорвали все его внутренности. Мертвое тело предатели Сырым скормили моей старшей дочери Виу. Ее тело ее младшей сестре Триу. И так пока не остался младший, Сеахту, младенец. Его схватили и... «Хватит!» — закричала Кристина. Ее глаза были полны слез. Она с ужасом слушала рассказ Железного Короля, а когда тот стал перечислять, что сделали с его семьей, ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание от потрясения. Но только лишь речь зашла о младенце, девушка поняла, у нее не хватит сил справиться с собой, если ей сейчас скажут, что с ним сделали. «Как вы сбежали?» — спросил Виктор. Келех мне помогла. А другая Кейлех помогла мятежникам захватить власть всего за какую-то беззвездную ночь. «Вы знаете ту другую, Кейлех?» — спросил Виктор, сам не понимая, почему. Ведь намеревался спросить совершенно иное. «Нет, но я слышал, что она тоже огневолосая». «Огневолосая?» — удивился Виктор. «Как ты?» — сказал Иарон Ри, со злобой уставившись на него. Виктор многозначительно поглядел на Кристину. Та отрицательно покачала головой. Сестра не могла поверить в то, в чем так пытался уверить ее его взгляд. Пленник опустил голову. Длинные ржавые острия короны при этом нацелились в грудь Виктора. «Фуиртеах из рода Круалах Крой похвалялся перед телами моих герцогов, что за свою гибель они должны благодарить огневолосую ведьму и ее слепого кота». «Нет». В отчаянии прошептала Кристина. Она не могла. Виктор поглядел на сестру с жалостью. Она вот-вот все осознает. Нет, она уже все осознала, просто пока что борется с собой, не хочет смотреть правде в глаза. Знаешь, сегодняшний вечер многому меня научил, Крис, сказал он. И самое главное, это то, что порой наступает такой момент, когда дальше уже просто невозможно продолжать себя обманывать. Она могла потому что это как раз в ее духе. Поверь, Крис, она могла и сделала это. Но они все, Кристина по-прежнему отказывалась верить, его жена и дети. Да, она их всех убила, едва слышно произнес Виктор. Что вы говорите? Прищурившись, спросил Иоран Ри. Виктор не собирался рассказывать Железному Королю о том, что его мать неизвестно зачем сперва помогла мятежникам прийти к власти, убить герцогов, сыны Шалей и всю его семью, а после помогла бежать ему самому. Кто знает, к каким последствиям привело бы данное признание. Этот пленный гоблинский король считает, что там были две разные ведьмы. Пусть так и думает. А мама? Кто-нибудь когда-нибудь заставит ее ответить за то, что она сделала? Виктор только не понимал, зачем. Зачем она потворствовала казням и убийством детей гоблинов и как она может жить с тем, что натворила? «Это мятежники с вами сделали?» спросил Виктор, указывая на корону. «Нет, это мой отец», ответил Иоран Ри с мгновенно поблекшими глазами. «Перед смертью он велел габха Беан королевскому кузнецу вспороть ему голову, вырезать вкованную в нее по воле прежнего короля железную корону и вковать ее в мою голову. Так у хакрой принято наследовать трон. Они вырезали корону из головы старого короля, и он уплыл на огромной яичной скорлупе в безбрежное море одиночества. Потом меня обстригли и вковали железную корону в мой череп. Мятежнику Фуиртеах она досталась бы только с моей головой. Моя жизнь — это насмешка над всеми из рода Крой но насмешка эта не стоит и обломка иглы, ведь я скован, я в плену, и я не могу даже попытаться отомстить». «Мы поможем вам», — сказал Виктор, — «отомстить, и мы освободим вас». «Ты лжешь», — дернул головой Иоанн Ри. «Ты пришел меня пытать, дать мне ложную надежду, но я не верю тебе, твари из ветров, ночей, фонарей, падающих листьев и тумана». «Не называйте меня так. Никакая я не тварь чего-то там», — сказал Виктор. «Послушайте, Иаронри, я действительно помогу вам. Я и сам...» — он запнулся. «Я и сам враждую с обеими огневолосыми Кейлех. Я помогу вам освободиться и сбежать. Но вы должны пообещать мне, что не станете мстить ведьмам, пока не отомстите мятежнику Фиртейху». «Фуиртеах!» — прорычал Иаронри и дернулся в своих путах. «Да, верно, простите. Пока не отомстите ему и его приспешникам, вы не вернетесь сюда. Кейлех, которая вас сковала могущественно, она намного, намного страшнее, чем война, от которой вы сбежали». «Вик, что ты делаешь?» Кристина многозначительно округлила глаза, пытаясь заставить брата одуматься. «Разве не видно?» «Ты уверен, что мама...» «Что, мама?» — перебил Виктор. «Не одобрит? Будет ругаться? Накажет нас?» «Мне нет дела до того, как она отреагирует». «Я имела в виду, ты веришь ему?» прошептала сестра. «Может, она не зря держит его так?» «Неужели? И чем можно заслужить подобное?» Кристина не могла справиться с сомнениями. «Мне кажется, у нее были причины запереть его здесь». «Ну, конечно. Ее причины — это не дать ему узнать, что именно она все это с ним сделала», прошептал, чтобы не услышал пленник Виктор. «Тебе не жаль его семью?» Его детей? А вдруг она сделает с ним еще что-нибудь ужасное?» Последнее король все же услышал. «Келех пообещала, что отправит меня в мясной пирог, если я буду сопротивляться», — сказал Иоранри. «Она говорила, чтобы я не кричал, поскольку меня все равно никто не услышит». «Ты еще сомневаешься?» — укоризненно покосился Виктор на сестру. Она не ответила, но хмуриться не прекратила. «Что вы скажете, Иоранри? Виктор поглядел на пленника. «Вы поклянетесь?» «Поклянетесь мертвыми детьми, что не станете мстить Каелех, которая вас пленила до тех пор, пока не отомстите вашему врагу-мятежнику и его прихвостням». Иоран молчал. Сжав зубы, он глядел в упор на Виктора. На его лице читалась внутренняя борьба. Презрение и недоверие сошлись в схватке с надеждой. Лишь отдаленно похожие на людские — Зрачки подрагивали и какое-то время то сужались, то расширялись. «Клянусь!» — прохрипел он наконец. Виктор кивнул и подошел. Взялся за одну нить и попытался ее разорвать. Не вышло. Тогда он собрал все силы и попытался вновь, но и эта попытка не увенчалась успехом. Пленник хрипло рассмеялся, глядя на безуспешные потуги своего освободителя. «Эти нити не разорвать и не перерезать ничем, кроме...» кроме чего. «Шушурка и лех». «Сейчас нет времени переводить», — воскликнул Виктор. «Скажите по-английски». «Я не знаю, как это называется на вашем языке», — гневно признался Иоран Ри. «Странное оружие. Два ножа на гвозде». «Ножницы», — воскликнула Кристина. «Нам нужны мамины ножницы». «Ты знаешь, где они лежат?» — спросил Виктор сестру. «Да, у нее в комнате, в корзинке с вязанием. Я достану». «Только осторожнее». «Не волнуйся, ее сейчас заботят только гости». Кристина поставила лампу на пол и опрометью бросилась к двери. Выглянула, удостоверилась, что никого поблизости нет, и исчезла в коридоре. «Теперь поговорим еще кое о чем», сказал Виктор, когда шаги сестры стихли. «Что вы знаете о планах Кейлех? «Она постоянно твердила, что этот канун станет последним», нехотя признался гоблинский король. Он не желал говорить так сильно, что на всю комнату скрежетал зубами. Судя по звуку и искрам, заплясавшим на его губах, его зубы тоже были выкованы из металла. «Что это значит?» — Виктор напрягся. «Неужели он сейчас все узнает?» «Для кого последним?» «Я не знаю», — Иоран клацнул зубами. Искра впилась в его губу и с шипением прожгла в ней нору. «Мне нет дела, добредник и лех!» «Что-то еще? Ну же взмолился Виктор. «Мне нужно знать!» И Аронри пристально поглядел на человека, стоящего перед ним. Взгляд гоблина выражал презрение и насмешку. Все переживания этого ничтожного огневолосого феар не стоили и крохи его внимания. И тем не менее, Железный Король был осторожен и подозрителен. Он видел туртуч, что текла у этого дерзкого мальчишки феар внутри. Он различал чернильную тьму на дне его глаз. От него не ускользнули шипованные лозы, которые заменяли ему жилы, и даже его, бесстрашного и отчаявшегося короля в изгнании, испугали те крошечные изумрудные лепестки, шевелящиеся в этих якобы человеческих зрачках, которые кажутся, прочим, идеально круглыми. Эта тварь опасна, он знал. Опаснее всего, с чем он раньше сталкивался. Ее нельзя так просто оставлять за спиной, и договориться с ней не удастся. «Дать ей то, что она хочет?» «А что же она хочет?» «Ответы?» «Это слишком просто». «Она говорила о деве без матери», сказал Иоран Ри с холодным и липким страхом, отмечая, как лепестки изумрудных зрачков зашевелились, будто на невидимом ветру. Обычный человек ни за что не разглядел бы подобного явления, но Железный Король не был человеком. «О ком?» — не понял Виктор. «Снова загадки». «Сколько их еще предстоит выслушать, прежде чем удастся разгадать хотя бы одну?» «Что еще за дева?» «Она убьет ее!» Железный король снова заставил изумрудные лепестки зрачков твари шевелиться. «Отдаст на съедение какому-то Иритону, иери... «Иерониму?» Виктор вздрогнул. Красноволосый пленник увидел, как при упоминании этого имени изумрудные лепестки зрачков отсоединились, словно их кто-то оторвал, и разлетелись по белкам глаз. На какое-то мгновение остались лишь темно-зеленые, почти черные сердцевины, которые в следующий миг тут же снова обросли лепестками. «Может быть», — процедил гоблинский король и отвернулся. «Меня это не волнует». Она не говорила, зачем вы ей нужны. «Когда Кейлех отводил от меня гончих мятежников, она сказала, что я буду должен помочь ей собрать того, кто разорвал себя на части». «Что это значит?» «Чертова очередная загадка». Пленник не ответил. «Она заметала мои следы», — начал бормотать железный король, невидящим взором уставившийся в ночь за окном. «Но тогда я был благодарен. Тогда я еще не догадывался, что никто и никогда не узнает, где я». Виктор понял, что больше ничего не добьется, и начал говорить вслух, размышляя. «Последний канун. Дева без матери, которую отдадут Иерониму. Человек, который разорвал себя на части». «Я не говорил, что это человек», — пленник вдруг странно поглядел на него. «Разве фер так умеют? Разрывать себя на части?» «Умеют», — мрачно заверил Виктор. «Вот только собрать их потом уже нельзя». Из коридора послышался топот, как будто скакал кавалерийский полк. Оказалось, что это была всего лишь сестра. «Я достала!» — радостно воскликнула Кристина с порога. Закрыв за собой дверь, она ринулась к пленнику и начала без труда перерезать нити одну за другой. Сейчас ни за что нельзя было поверить в то, что они совсем недавно не желали рваться. Кокон покачнулся. «Помните о своей клятве, о Ранри, сказал Виктор. Кристина перерезала почти все нити, и освобожденный пленник рухнул на пол. Виктор бросился ему на помощь. Он поддержал железного короля под руку и помог ему подняться. И ри дернул закованным в латную перчатку указательным пальцем по длинному белому шраму у себя на боку. Заточенный край металла мгновенно расшил шов. Тут же потекла кровь. Освобожденный пленник засунул пальцы в рану и вырвал из тела нечто длинное и острое. Виктор так ничего и не понял, и когда окровавленный нож вошел ему в живот, Он лишь удивленно поглядел на Железного короля. Бывший пленник ударил еще раз и еще. «Я помню!» — усмехнулся Иоран Ри в ухо Виктора и оттолкнул его от себя прочь. «Кейлех на закуску!» Кристину сковал ужас. Она глядела на то, как ее брат падает на пол, а кровь растекается вокруг ран на его груди и животе. «Крис!» — прохрипел он, и это вырвало ее из оцепенения. Виктор! закричала Кристина и бросилась к брату. Удар по голове латной перчаткой на отмож отбросил ее, будто куклу. Она рухнула в беспамятстве на пол. Нет, прохрипел Виктор, глядя на неподвижную сестру. Нет. Вы все одинаковые, сплюнул и Ри. Слюна у него оказалась ржавой. Проклятые ублюдки Кейлех. О, вранье души, какие же вы глупые! освободить своего врага, таких как вы пожирают каждый день. Железный король переступил через окровавленного Виктора и направился к кровати. Подойдя к ней, он быстро надел рубаху и камзол, закрепил на плечах плащ. Глупые фер! Всем дорха крой из королевского рода в детстве вшивают в тело диора снахад нож последнего мгновения. Многие хотят убить наследников трона. И когда ни стража, ни мечи больше не в силах помочь, нож последнего мгновения вонзится в горло мятежника, покусившегося на королевскую кровь. Железный король взял в руки перевесь с мечом. Тетива на арбалете была порвана, и он его оставил. Отойдя от кровати, Аранри дернул головой и откинул волосы с лица. В мочке его левого уха В виде Серги торчало потрескавшееся коричневое семя. Он вырвал его и швырнул в стену с окном. Стукнувшись о нее, семя упало на пол и треснуло сильнее. Оно вздрогнуло, и из него показался белоснежный росток. За считанные мгновения росток начал увеличиваться, рассыпаться листьями и ветвиться. «Расти, мой Даир! Расти!» — подзадоривал его гоблинский король. Но Росток и сам знал, что ему делать. За каких-то десять секунд он уже напоминал небольшое деревце, еще пока что хиленькое и хрупкое. За двадцать его корни уже ушли в пол и стены, пробив паркет и кладку, и начали покрываться узлами и морщинами. На ветвях появились почки, а за ними развернулись и листья. Кора перестала быть нежной и гладкой, она погрубела, покрылась трещинами. Раздался скрежет. Она ломалась, словно старая кожа. Новые грубые ветви разделялись надвое, натрое. Из них прорастали все новые и новые. Комната наполнилась треском. Это был дуб. Белоснежный, будто облитый краской и мгновенно высохший дуб. На ветвях черными пятнышками появлялись желуди. Дерево продолжало увеличиваться. Иоранрис бежит, когда Даир прорастет!» И его дуб пророс. Ветви удлинились, расширились и налились силой. Перед ними возникла преграда, но прекращать расти они не собирались. С диким грохотом крона выбило окно, решетку и ставни. Изломанными щупальцами ветви поползли в образовавшуюся дыру, откалывая при этом все больше и больше каменной кладки. Пролом расширялся, он был уже размером с два дверных проема. Виктор лежал в луже собственной крови. Холод растекся по его телу. Он уже не чувствовал пальцев, словно их отрезали. Он уже почти не дышал и не моргал. Он не мог пошевелиться, но глядеть ему никто не запрещал. Жаль, Кристина сейчас ничего не видела. Какую красоту она пропускала! Вот это было настоящее волшебство, в отличие от тех жалких уродливых фокусов, которые проделывали гости там, внизу, в гостиной. Дуб уже заполнил собой почти половину скрытой гостевой спальни. Одна часть его кроны, которая находилась в помещении, упираясь в потолок, подгибалась и нависала над всей комнатой белоснежным древесным сводом. Другая вышла наружу, где ничто не ограничивало ее свободу. Виктор представил себе, какое это должно быть замечательное и величественное зрелище, если смотреть с улицы. Огромное белое дерево, растущее прямо из стены второго этажа, его узловатые разлапистые ветви, тянущиеся к небу, словно сотни крючковатых рук, и пышное, будто отлитые серебра крона. Дерево, казалось, даже немного светилось в ночи. Оно рассеивало вокруг себя нежное, обволакивающее кожу тепло, и невероятный чарующий запах. Как будто под крышей крик -холла разлилось море, соленое, пахнущее корицей и рассветной осенней влагой с примесью аромата начинающегося дождя, капающего в огонь, море. Дерево выросло, треск затих, ему на смену пришел мягкий звон. Это ветер зашевелил белоснежные листья. «В путь!» — прохрипел гоблинский король. «И Аранри собирается в путь! Муир ждет!» «Месть зовет!» Иоранри Аранри положил руку на ствол дуба, и рука постепенно начала в него врастать. Бывший пленник становился его частью. Виктор глядел на цветущее дерево и на то, как фигура в плаще постепенно сливается с ним. И это было настолько завораживающе, что он уже ничего другого не замечал. Не думал ни о чем и ничего не чувствовал. Взгляд его потускнел, Зеленые зрачки, словно увянув, стали карими, и одинокая слеза скатилась из уголка глаза. Виктор Кэндалл умер. Дверь с грохотом распахнулась и повисла на одной петле. На пороге застыли три женщины. Одна, та, что стояла в центре, рыжеволосая в зеленом платье, была разгневана. Две другие, высокая и широкая в кости в темно-красном вечернем платье, и сухая, тонкая, в платье фиолетовом, решительны. Карделия Кендел мгновенно оценила обстановку и стиснула зубы. Ее пленник, ради которого она потратила столько сил и времени, сбегал. Проклятый мальчишка его освободил. Мегана Кендел сбросила туфли. Она не хотела их портить, да и они больше подходили для званого ужина, чем для того, что грозило здесь вскоре разразиться. Хотя... Ромора Кендел и не думала следовать примеру сестры. Она просто обожала свои туфли на длинных каблуках, И ни за что бы их не сняла, тем более что оба каблука снова были целыми. Ведьма языком передвинула сигарету из правого уголка рта в левый, и Аранри обернулся, и глаза его налились огнем. Он не успел. Кейлех, которая пленила его, пришла помешать ему сбежать, и она привела с собой двух сестер, двух других Кейлех. Муир, забери меня! Отчаянно прошептал он, уперев лоповый сеченный трещинами ствол двухсотлетнего дуба. Кончики красных волос погрузились в кору и начали врастать в дерево. «Скорее, забери меня!» Карделия Кэндл с яростью, до неузнаваемости исказившей ее лицо, глядела на беглеца. Собственных детей, распростертых на полу, она не удостоила ни единым взглядом. «Никуда ты не уйдешь!» – прошептала она. Меган и Ремора одновременно прыгнули вперед. Мегана раскрыла сжатые кулаки и швырнула что-то в гоблинского короля. С ее пальцев сорвалось несколько капель воды. На невидимом ветру они понеслись к беглецу, разрастаясь и заостряясь. На половине пути до него капли выросли, удлинились и превратились в тонкие хрустальные иглы. И Аранри даже не обернулся. Ветви белого дуба, нависающие сводами над головами ведьм, резко опустились и со звоном разбили колдовские иглы. Карделия словно и не собиралась принимать никакого участия в происходящем. Она опустила руку, и из нее вывалился конец длинной желтоватой веревки. Закрыв глаза, она начала завязывать на ней узелки, уделяя отдельное внимание каждому. И хотя видимых изменений ни с комнатой, ни с кем-либо в ней не происходило, средняя сестра Кендел не зря тратила сейчас столь драгоценное время. Веревка эта представляла собой ведьмовскую лестницу. Каждый узел в ней был своеобразной ступенью, заклятием, которое являлось частью общего, намного более сложного заклятия. Ничего хорошего Железному королю все это не предвещало. Он это понимал, и страх поднимался в нем волной. Рамора тем временем резко обернулась вокруг себя и исчезла в огненной вспышке. В следующее мгновение она оказалась прямо за спиной гоблина и, сомкнув ладони вокруг тлеющего огонька сигареты и щелкнув языком, словно колесиком зажигалки по кремню, развела руки в стороны. Пальцы ведьмы соединили тонкие огненные нити. Зрачки гоблина превратились в узенькие полоски. Он взмахнул рукой, и живые ветви дуба зашевелились, повинуясь его воле. Они взметнулись и, со свистом разрезав воздух, ударили, будто собранными вместе хвостами плети кошки. Ремора уже опускала свою огненную вязь на соединенную с дубом руку беглеца, намереваясь их разделить, и успела лишь повернуть голову. Ветви ударили ее в живот силой едущего на полной скорости школьного автобуса, и словно жертва автомобильной катастрофы, ведьма отлетела в стену. Младшая сестра Кендел со всего размаху ударилась о пианино. Раздался совсем немелодичный грохот. Во все стороны полетели щепки и клавиши. Ведьма не шевелилась. Из развороченного вишневого корпуса пианино торчала окровавленная кисть, похожая на шитую руку тряпичной куклы. Воспользовавшись тем, что беглец отвлекся на сестру, Мегана вдруг рухнула на пол. И стоило ей лишь коснуться древних досок, как она исчезла, а уже в следующий миг выпала из кроны точно на голову гоблинского короля. Падая, она вскинула перед собой руки, скрючив будто в судороге пальцы. Острые зубцы железной короны были уже прямо под ней, когда в обеих руках старшей сестры Кэндал появились ее вечерние туфли. Штыки, растущие из головы беглеца, миновали ведьму лишь чудом. Она извернулась в воздухе, как кошка, размахнулась и ударила гоблина обеими туфлями. Один острый каблук вонзился ему под скулу, а другой прошил соединенную с деревом руку выше латной перчатки. И Аранри закричал. Мегана пробила ему лицо и предплечье насквозь. И все же он изловчился и прямо в воздухе схватил ведьму свободной рукой за запястье. Он крепко сжал латную перчатку, и старшая сестра Кэндалу взвыла от боли. Раздался хруст, и из-под закованных в металл пальцев потекла кровь. Железный король с пронзительным птичьим криком разжал руку и, когда ведьма упала на пол, схватил ее за ключицу. Левая кисть Меганы была перемолота, как в мясорубке. То же сейчас происходило и с ее плечом. Железные пальцы сдавливали ключицу, ломая все, что было под ними. Ведьма захлебнулась криком и потеряла сознание. И разжал хватку. В тот же миг сморщенные корни дерева с грохотом и треском вырвались из пола и начали оплетать безвольное тело ведьмы. Сверху к ней потянулись ветви. Белый дуб собрался разорвать Мегану Кендалл. Карделия будто и не замечала происходящего. Она стояла, закрыв глаза, и все продолжала шептать и завязывать свои узелки. В комнате вдруг зазвучала музыка. Железный король повернул голову. Ожившая пианино играла само по себе. Клавиши, словно листья, подхваченные ветром, взмывали в воздух и вставали на свои места. Струны натягивались, щепки врастали в изломанный корпус. Перед инструментом стояла ведьма в фиолетовом платье и с неизменной сигаретой в зубах. На ее одежде в нескольких местах зияли дыры. Хуже дело обстояло с лицом. Оно было все в крови. Ведьма сломала нос, а нескольких зубов не доставала. Но больше она явно переживала из-за туфель. Каблук на одной был сломан. Снова. И Аарон Ри ткнул в ведьму рукой, и к младшей сестре Кэндал стремительно потянулись в ветви белого дуба. Но тут вдруг раздался натужный треск, и ветви остановились в каком-то футе от безумно улыбающейся рамморы Кэндал. Это ожил древний гардероб. Деревянные, покрытые резными листьями стебли, отделились от дверец шкафа и, налившись зеленью, обхватили ветви и корни белого дуба, волоча их к себе. Створки были распахнуты настежь, и петли скрипели. Из глубин шкафа начала просачиваться в комнату, перекатываясь через порожек клубящаяся тьма. Рэмора вновь проделала свой трюк с сигаретой, и в очередной раз ее пальцы соединили огненные нити. Она шагнула к беглецу, расчищая себе дорогу, от пытающихся до нее добраться ветвей и корней, превращая их своей сетью в пепел. Она была уже всего в трех-четырех шагах от Железного Короля, и казалось, ей удастся остановить его. К этому моменту Иоран соединился с деревом обеими ногами, рукой и кончиками волос. В грубый белый ствол уже врастал его правый бок. Он не мог позволить, чтобы ведьма помешала ему сбежать. Свободной рукой гоблин выхватил из ножен меч и швырнул его в Реммору. Младшая сестра Кендел вскинула перед собой руки, намереваясь защититься, как-то отбить клинок в сторону, и у нее это почти вышло. Она коснулась меча рукой, и тут вдруг распался, рассыпавшись в пыль, в целую тучу ржавой пыли. Ведьма усмехнулась, но пыль и не подумала оседать. Бурое облако, издавая едва различимое жужжание, устремилось к ней. Рэммора пыталась сжечь этот ржавый рой огненными нитями. Но крошечные насекомые, составлявшие ранее меч гоблинского короля, были явно невосприимчивы ни к огню, ни к прочим ее чарам. Ведьма отбивалась от роя уже голыми руками, пытаясь прикрывать лицо, и хотя общая бурая туча вроде бы даже поддавалась, деформируясь с каждым ее взмахом, но единичные песчинки все же опускались на ее запястье. Мелкие ржавые твари начали впиваться в кожу. Кисти и пальцы ведьмы тут же покрылись язвами. Рыжие термиты прогрызали в них дыры. Рэмора поняла, что она уже ничего не сделает. Насекомые просто сожрут ее. «Корделия!» — закричала она. «Помоги! Помоги мне! Ты сделаешь хоть что-нибудь, наконец!» «Я занята», — прошептала средняя сестра Кендалл скорее себе самой, чем рэмморе «Я очень занята, и меня нельзя, нельзя отвлекать». Ее пальцы продолжали вязать узлы на веревке. Глаза ведьмы были по-прежнему закрыты так, словно она и думать забыла обо всем происходящем вокруг. Тебе не остановить меня, проклятая гниволосая Кейлех, закричал Иарон Ри. Не остановить! И тут, обернувшись к Корделии, он вдруг увидел то, что пробудило в нем отчаяние и ужас. А ноги ведьмы терся полосатый кот с повязкой на глазах. Слепой кот огневолосый кейлех железный король мгновенно все понял, и осознание это стало тем самым рычагом, который и перемкнул его. За один единственный короткий миг иоранри по- настоящему сошел с ума. В ярости и безумии он впился зубами в собственную нижнюю губу и сомкнув челюсти откусил ее Будь ты проклята заревел он и брызги крови вместе со слюной полетели во все стороны. Будь ты проклята, кровавая Кейлех! Будь ты проклята! Средняя ведьма Кендел открыла глаза. Мне не нравится, когда в этом доме ругаются, строго сказала Карделия и разжала пальцы. Веревка беззвучно упала на пол. Ведьмовская лестница превратилась в петлю. Оба ее конца были связаны прочнейшим мертвым узлом. В тот же миг, как этот узел сплелся, Последнее заклятие дало жизнь всей лестнице, но и Арон Ри понял это не сразу. Карделия Кендел вступила в петлю ногой, и в тот же миг железный король исчез. На том месте, где он только что стоял уже никого не было, но у основания белого дуба среди его корней на полу лежала большая прямоугольная картина в вишневой раме. На ней в мельчайших деталях была изображена вся комната и кровать, и пианино, и гардероб, и дуб, и остатки кокона в углу. И даже два тела, лежащие на развороченном паркете, неподвижный брат и сестра. Отсутствовали лишь ведьмы. В застывшем масле были тонко переданы цвета и оттенки, свет и тени, текстуры поверхностей. Корделия выбрала перспективу изображения так удачно, что даже без долгого и внимательного всматривания создавалось ощущение глубины и объема. Картина напоминала маленький люк, через который глядишь на настоящую комнату. Единственное отличие между изображением и реальностью заключалось в том, что на картине присутствовал также железный король, наполовину вросший в дерево, с отчаянием и ненавистью на лице, с болью в глазах. Корделия была довольна. Она оглядела комнату. Дерево больше не проявляло никаких признаков противоестественной жизни. Его листья едва шевелились на заползающем внутрь через пролом в стене ветру. Рой ржавых насекомых бурой пылью оседал вокруг все еще отмахивающейся и кричащей «Рэмморы». Мегана, уже свободная от корней и ветвей, приходила в себя на полу. Дверцы гардероба медленно закрылись. Плющ вновь стал всего лишь фигурной резьбой на них. Плавно опустилась крышка пианино. Виктор и Кристина, по-прежнему лежали там, где и все время до этого. Мегана поднялась на ноги. Ее левая кисть представляла собой жуткое месиво. На плече кровоточила рваная рана, как будто кто-то откусил часть ее ключицы. Ремора, наконец, поняла, что все закончилось, и принялась яростно топтать мертвых металлических насекомых, но добилась лишь того, что сломала и второй каблук. Опомнившись лишь через минуту, она подошла к старшей сестре, и, привалив Мегану к своему плечу, повела ее к Корделии. Когда ведьмы подошли, она злобно уставилась на петлю, лежащую на полу. «Сразу видно, что ты не торопилась». Ремора быстро пересчитала все ступени. «Здесь слишком много узелков. Слишком много для того, чтобы просто запереть его в картину». «Ну, мне ведь еще нужно было позаботиться и о других вещах». «Каких еще вещах?» «К примеру, я сделала так...» чтобы внизу ничего не было слышно. Вы тут сильно пошумели». «Я не могу поверить», — возмущенно затараторила Ремора. «Чтобы эти напыщенные гости ничего не узнали, чтобы всего лишь не допустить раскрытия твоих тайн, ты едва не позволила нам умереть», — с упреком вставила Мегана. «Копалась до последнего». «Вы ведь знаете, что ведьмовская лестница — это трудоемкое занятие», — пожав плечами, сказала Корделия. «Да, и в драке не слишком применимое», — скривилась Ремора. «Спасибо на том, что хоть не побежала на кухню варить какие-нибудь зелья или вовсе не отправилась в любимое кресло с вязанием, ждать более подходящего стечения звезд и светил». «Хватит скулить», — бросила Корделия. «Вы прекрасно знаете, как себе помочь. Этот гоблин нам нужен, не забывайте». Я не для того рисковала, когда ловила его, чтобы потом взять и просто убить. Нужно было охранять его получше» проворчала Рэмора. «Что ты сказала?» Карделия глянула на сестру с такой злостью, что в этот миг она просто обязана была облысеть. Но та не испугалась. Взгляд средней ведьмы Кэндалл встретили ехидная змеиная усмешка и презрение в глазах. Подобного Рэммора еще ни разу себе не позволяла. Нет, может, из-под тяжка, но не так, в открытую. «Что делать с ними?» спросила Мегана, указывая на Виктора и Кристину. «В чуланах или закопать?» «В свои комнаты», — отчеканила Корделия. «Ты думаешь, что...» — начала было Ремора, но Мигана не дала ей договорить. «Были бы это мои дети, ты бы их разорвала на куски за то, что они сделали». «Вот и радуйся, что это были не твои дети», — ледяным голосом ответила Корделия. «Все верно», — сказала вдруг Ремора. «Кристину ждет инициация, а Виктор...» «Хватит болтать», — оборвала ее Корделия. Кристину запереть в ее спальне. Придет в себя, будет наказано. А этот...» Она подошла и равнодушно поглядела на белое, как полотно, лицо мертвого сына. «Не думай, дружок, что тебе так просто позволят сбежать. Смерть — это слишком просто. А я уж, поверь, ни за что тебя не отпущу». «А что делать с деревом?» — спросила Ромора. «С деревом?» — удивилась Корделия. «Пусть себе растет». Дождь стучал по крыше старого особняка на холме Ковентли. Молнии били и прорезали черные клубящиеся тучи, словно ножи в спарывающей подушке. Гроза над небольшим городком, затерянным в сердце графства Эссекс, разыгралась такая, что казалось, вот-вот от города и всех, кто имел глупость оказаться в нем в преддверии Хэллоуина, ничего не останется». И вдруг, когда очередной громовой раскат прошел где-то в вышине над холмовым районом Уэльхолна, а очередная молния сверкнула и извернулась хлыстом, все стихло. Струи дождя зависли над старым особняком, а внутри самого дома застыли огоньки на канделябрах и газовых лампах. Стрелки многочисленных часов, находившихся в этот момент под крышей крикхолла, дрогнули и встали. тик Присутствовавшие в доме люди тоже словно выключились. В своей комнате у окна застыла старая ведьма Джина Кэндл. Она нащупывала что-то у себя на затылке, и со стороны могло показаться, будто старуха просто поправляет волосы, но это было не так, далеко не так. В тот миг, как время остановилось, она безразлично глядела на стоявший неподалеку от гаража ржавый грузовичок, кузов которого был доверху наполнен тыквами. У ворот гаража стоял Томми Кэндл, с ненавистью во взгляде, смотревший на старого беззубого фермера, который и привез описанную выше очередную партию тыкв. В тот миг, как время остановилось, мальчик пытался натянуть на руки громадные садовые рукавицы. Заставивший племянника заниматься тыквами Джозеф Кэндл, как обычно в последние дни, был в библиотеке. Он замер у окна, положив руку на плечо своей дочери Мими, которая взирала на него расширенными от ужаса и непонимания глазами. В тот миг, как время остановилось, он как раз рассказывал ей, что принял решение отдать ее на воспитание мистеру Грексону. Брат-близнец Мими Сирил Кэндалл в это время лежал у камина в гостиной, раскинув руки в стороны. Рядом валялся заколдованный бокал, из которого растеклось по полу бесконечное рубиновое вино. В тот миг, как время остановилось, Вино, которое Сирил самозабвенно поглощал весь вечер, окончательно победило его, и он забылся во сне. Его невеста тем временем была в их комнате, стояла в темном углу, повернувшись лицом к стене. Она была наказана, жених часто ее наказывал. В тот миг, как время остановилось, она, как и до того, безучастно глядела на темные обои перед собой. Бывший возлюбленный Саши, окровавленный и бездыханный Виктор Кэндалл, лежал в своей комнате на кровати, уперев пустой, поблекший взгляд в потолок. В тот миг, как время остановилось, он, как и десять минут назад, был мертв. Его ледяную белоснежную руку сжимала Мигана Кэндл. Она сидела на краешке кровати Виктора и глядела на него, не в силах моргнуть. На ее лице застыли слезы. В тот миг, как время остановилось, она прижимала мертвую руку племянника к губам и плакала, Чувствуя, что сердце ее вот-вот разорвется на куски, и ведьму совершенно не волновало, увидит ли ее кто-то из сестер. Младшая сестра Меганы рэмора Кендел, сейчас находилась в коридоре. Она замерла, делая шаг. В одной руке у нее была зажата сигарета, в другой — нога племянницы Кристины Кэндал, которая по-прежнему была без сознания и которую заботливая тетушка волочила по полу в ее комнату. В тот миг, как время остановилось, Ремора как раз сообщала племяннице, что лучше бы на месте той была Марго. С малявкой бы она, мол, управилась в два счета, не то что с тяжеленной Кристиной, у которой еще и нос постоянно цепляется за края старых паркетин. Другая племянница Реморы, Марго, в этот момент была не где-нибудь, а в комнате самой Селен Палмер. Старуха спала в своей кровати, натянув на глаза бархатную маску. Весь ее вид выражал сущую безмятежность. Еще бы, ведь она сегодня довела до сердечного приступа не меньше трех человек. А еще она приняла парочку коробок снотворного и опустошила фляжку джина. Старуха чувствовала себя в безопасности, ведь заперла дверь на 88 замков. Да, в ее двери было именно столько замков, и ни замком меньше. Вот только мадам Палмер не знала, что кое для кого все эти замки преграды не являются. В тот миг, как время остановилось, Марго Кэндл, маленькая семилетняя девочка в одной ночной рубашке, забралась на грудь спящей гости и принялась облизывать ее покрытое толстым слоем пудры лицо, как какая-то кошка, ну или кот. Семейный кот Кэндла в сейчас был на чердаке, сидел напротив затянутого полотнищем зеркала. Он следил за тем, чтобы Гарри Кэндл, которого он всегда презирал, даже и думать не смел о том, чтобы выбраться на волю. В тот миг, как время остановилось, он проскользнул прямо сквозь запертую дверь, отправленной сюда своей любимой хозяйкой. Которая? Которая? Карделия Кэндл спустилась по лестнице и оказалась в холле. На миг замерев у ее основания, она прислушалась. Тихо. Так невероятно оглушающе тихо. Никто не ссорится, никто не смеется, никто не сопит, не пыхтит, не фыркает, не топает своими треклятыми ногами по чистому полу. Никто ни с кем не разговаривает и даже ни о чем не думает. Миг спокойствия, миг тишины. Это ведь все, что по сути нужно самой обычной уставшей женщине. Просто чтобы никто ничего не делал, ни о чем не спрашивал, не дергал по пустякам, не переворачивал кверху дном всего минуту назад возвращенный в нормальное положение дом. Какой-то миг. Один лишь миг не быть мамой, сестрой, женой и дочерью, кухаркой и уборщицей, ведьмой и заговорщицей. Всего миг для того, чтобы просто побыть собой. Корделия Кендел зажмурилась от удовольствия, по потянулась, повела из стороны в сторону шеи и сделала то, чего не позволяло себе многие годы. Она вдохнула широко, всей грудью, а затем выдохнула. Ее вздох облегчения прокатился по всему дому. Вот только никто его не услышал, потому что все до сих пор пребывали там же, где и замерли, вместе со своими недосказанными словами и недодуманными мыслями. Карделия Кендел постояла немного, подумала о разном, а потом снова вздохнула, на этот раз с сожалением, и проворчала. Ну ладно. Хватит. А затем щелкнула пальцами. В тот же миг дождь на улице продолжил лить, раздался гром и сверкнула молния, дом ожил. Так, тик, так. Снова пошли часы, а все, или вернее почти все, кто в доме находился, вернулись к прерванным делам, даже не заметив того, что время останавливалось. Ну а тот единственный, кто все заметил, мотнул головой и поморщился. Он почувствовал, как дрогнуло время с такой же легкостью, как кувшинка чувствует рябь на поверхности пруда, на котором растет. Если кувшинки вообще могут что-то чувствовать. Мистер Эвер Ифф был в этом не уверен, так как лично не имел удовольствия свести знакомство ни с одной кувшинкой. Зато он давно свел знакомство с подлостью и коварством. И сейчас то, что с ним сделали, как раз таки и отдавало упомянутыми подлостью и коварством, как дохлые свиньи воняют дохлыми свиньями. К слову, о дохлых свиньях мистер Ив подумал не случайно, ведь то, что ему подложили, несомненно, было самой дохлой и самой свинотной из всех возможных дохлых свиней. «Так», — протянул мистер Эвер Ив, ежась от внезапно охватившего его холода. Он был один в пустом доме, который буквально тонул в каких-то бумажках. Бумажки эти носились повсюду, подхваченные ветром, громоздились кучами по углам да под стенами, сыпались с потолка, летали по коридорам. Мистер Ив поймал одну из них, перевернул ее и отметил, что это не просто бумажка, а листок отрывного календаря. Стоявшая на нем дата его обеспокоила. Он схватил еще один листок, а затем еще и еще один, На всех стояла та же дата. «Что-то не нравится мне все это», — проворчал мистер Эвер Ив, уже по колено бредя в заполонивших дом маленьких прямоугольных листках. Шутка, конечно, выдалась смешной, но пора и честь знать. Посмеялись и хватит. «Какое там у нас уже октября на календаре?» «Да-да, скоро Хэллоуин, а у меня еще столько важных дел!» «Срочных, неотложных, ужасно прекрасных дел!» «Кажется, пришло время будить этого Соню».